Ну что ж, смокинг у тебя есть, а фланельовый костюм можно хоть завтра купить. Очень великодушно с твоей стороны. Принимаю костюм с благодарностью, но есть еще одно препятствие: ее семья. Семья? Не понимаю. Я ничего не имею против отца Маргарит, продолжал Тони. Хотя под этой милой маской добродушия скрывается совершенно пустой и фальшивый человек, типичный англичанин-дилетант. А вот мать Маргарит, ты ее хорошо знаешь? Это одна из тех рослых, музыкально одаренных голосистых женщин, которые меня всегда пугают. Она играет Шопена точно, командует ротой на учений. Какая выпровка, какой внушительный бюст! Она и не за роялем напоминает мне полкового капельмейстера. Даже когда она просто разговаривает, это похоже на духовой оркестр в парке. Так все отчетливо, звонко. Нет, правда, отец, это кого хочешь испугает. «Да ну, будет тебе!» — смеясь сказал Гендри Кларендон. «Я думаю, что уж две-то недели ты ее как-нибудь вытерпишь. Ты же знаешь женщин!» «Ты думаешь?» «Ну, допустим, знаю. Да только радости в этом мало. Тебе же не придется проводить много времени в ее обществе. Гуляй больше на воздухе с Маргарет и ее друзьями. А вдруг зарядят дожди? Ведь такое иногда случается в Англии. А теннис? А неизбежные партии в гольф с неотвязанными спортсменами в галстуках бабочкой?» И я знаю, что мне придется ходить на рыбную ловлю, чувствую это. По-моему, это прекрасный отдых. Только не для меня. Да и не для тебя, уверен. Нет, отец, я просто не в состоянии жить у них. Но знаешь, Тони вдруг осенило. Вот что я сделаю. Я поселюсь в одном из маленьких коттеджей в Корфе. А когда захочется, буду приезжать к ним на велосипеде. Это, пожалуй, покажется странным и как-то не тактично получится. Ну тут уж я ничего не могу поделать. Все-таки это будет менее безтактно, чем гостить у них, постоянно испытывая чувство стеснения. Я притворяться не умею, и в один прекрасный день не сдержусь и скажу им все, что о них думаю. Генри Кларендон пытался уговорить сына, но Тони остался непоколебим. В то время наплыв дачников был еще не так велик. Он принял гораздо большие размеры лишь год спустя, и Тони без труда нашел комнату с пансионом у плотника, жившего вдвоем с женой. Тони они оба очень понравились, особенно хозяин, высокий смуглый мужчина, который всю жизнь трудился, не покладая рук. и презирал всяких социалистов с их социалистическими законопроектами. Иногда по вечерам Тони сидел с ними в кухоньке, и они разговаривали о войне, о сыне Плотника, все еще недемобилизованном из экспедиционных войск, орудующих на Востоке, и о всяких новостях. Консервативные взгляды Плотника были весьма ограничены и предвзяты, Но то не нравилась его независимость и то, что он никогда не слышал от него никакого ворчания и жалоб на то, как трудно приходится рабочему человеку. Он вдоволь наслушался всего этого в армии от своих товарищей-однополчан. Ему казалось, что этот плотник принадлежал к той же породе, что и старый скруп, породе, обреченной на вымирание. Массовое, стандартное производство Скоро вытеснит с рынка и его самого, и его кустарное ремесло. А жаль! Уже и сейчас плотник с трудом сводил концы с концами и не представлял себе, что же будет дальше. Он работал, не щедя себя, жил скромно, готов был и впредь так же трудиться и не мог понять, почему его заработок из года в год падает. Он винил в этом политику и агитаторов. Не понимая, что его судьба является результатом сдвига громадных экономических сил, совершенно независящих от политики, и что ненавистные ему агитаторы — это нередко те самые люди, которые стремятся обуздать эти силы и направить их к более гуманным целям, объяснять ему все это было бесполезно. Итоне не оставалось ничего другого, как сочувственно слушать и жалеть его. Тони жил очень тихо, но не был подавлен. Он много гулял и читал, и иногда ездил на велосипеде в Стадленд, оставаясь там на полдня. Случалась на него нападала безпричинная тоска, и он часами сидел задумавшись среди беловато-серых развалин громадного замка. Временами его охватывало острое нервное беспокойство, и тогда он срывался с места так стремительно. точно убегал от самого себя и часами шагал, не останавливаясь, пока не выбивался из сил. Но спал он хорошо, и в течение этих двух недель его по ночам ни разу не мучили страшные кошмары, заставлявшие прежде бояться даже самого сна. В более спокойные минуты он часто думал о Кэти и Маргарит и о странном сплетении обстоятельств, приведшем его к этому еду, неопределенному метанию между двумя женщинами, из которых одна стала теперь уже почти мечтой, а другая, увы, слишком близкой. Он чувствовал себя в положении буре Данного осла, умиравшего с голоду между двумя хабками сена. Это была своего рода дилемма со стороны, казавшаяся чрезвычайно простой, но для человека, которому необходимо решать ее. сложное как мироздание. Здравый смысл говорил: выбери ту, которая тебе нужна и иди за ней. Вот именно, которая ему нужна. И если это почти наверняка Кэти, то как черт возьми может он идти за ней без паспорта? Уже не говоря о прочих препятствиях, о том, что он рассердит отца и рискует лишиться наследства. не то, чтобы он был не готов поставить все на карту, но все это усложняло положение. Ему как-то пришло в голову, что по традиции установленной романистами викторианской эпохи весь этот конфликт был бы разрешен чрезвычайно просто и быстро. Кейти оказалась бы развратной иностранной авантюристкой, завлекшей в свои сети неопытного молодого англичанина. и была бы благополучно предоставлена своей собственной жалкой судьбе, а он загладил бы свою вину перед невинной девушкой-англичанкой, скоропалительно вступив с ней в брак. Единственное затруднение заключалось в том, что все эти предпосылки к развязке в викторианском духе были совершенно неприемлемы для Тони. Так что польза от этой идеи все равно не было никакой. Одно несомненно, и от этого он никуда не мог уйти. То, что его отношения с Маргарет никогда не были такими, как бы ему хотелось, и в них не было чувства полной свободы, полного самозабвения, которое он переживал с Кэти. Маргарет никогда не была ему товарищем, каким была Кэти. В тысячи всевозможных мелочей, вкусов и ощущений из которых складывается повседневная жизнь, Маргарет и он постоянно расходились. Он вовсе не хотел, чтобы она во всем соглашалась с ним или была бы его точным отражением. Напротив. Но когда он и Кэти расходились во мнениях, Тони всегда чувствовал, что она понимает его и считается с его точкой зрения. Ее суждение всегда шло параллельно его собственному. тогда как Маргарет либо вовсе не понимала, что у него может быть какая-то своя точка зрения, либо рассуждала с какой-то слепой предвзятостью. Другими словами, Маргарет жила обычными мелкобуржуазными ценностями, а Кэти нет. Правда, он заблуждался, считая Маргарет бесчувственной, но инстинкт подсказывал ему. Что она пользовалась своим телом, подавляя и пытаясь сломить его волю, а не стремясь обогатить их расцветающие чувства. Как не похоже все это на то, что было с Кэти? С ней он никогда не испытывал никакой горечи, никаких подозрений или разочарования. И все-таки он иногда спрашивал себя: вполне ли справедливо это сравнение? Он прожил с Китти несколько недель в самую счастливую, в самую полную пору своей жизни. Среди чудесной природы, в солнечном краю и сквозь зубчатые стены развалин замка, перед ним вдруг вспыхивала яркая синева безоблачного неба, вставали рощи земляничных и оливковых деревьев, величественный купол горы и глубокое безмятежное небо, обнимавшее Э. Э. Маргарет была неразрывно связана с грустным одиночеством Лондона, с гнетом и ужасами войны. Он спрашивал себя: не любит ли он свою мечту о Кэти, которая теперь миришется ему сквозь весь этот мрак военных лет в безбрежной доли счастливого светлого края юности и любви?